Пожалуйста, не нужно больше мистера Добряка. Наконец не смог высказать свои мысли. «Я чувствую, что зрителям нужно показать больше меня настоящего», — сказал он. «Настоящего тебя?» — спросил Кельвин. «Да». «Думаю, они к этому готовы». «Готовы?» «Да». «Тебе настоящему?» «Верно». «Я получаю много сообщений, ну, в смысле отзывов». «И в которых тебя просят показать настоящего тебя». «Ну, в общем, да». В смысле, люди говорят, что хотят увидеть меня очень-очень, чтобы им показали, показали им настоящего... Настоящего тебя. — Да. Кельвин выдавил половинку лимона на устрице. — Ой, прости, дружище, <с> никогда не знаю, куда стрельнет. — еще в порядке, — сказал Родни, стирая лимонный сок с глаза. Кельвин прожевал устрицу и сделал большой глоток вина, давая возможность Родни повариться в собственном соку. — Итак, Родни, — наконец сказал он, — Какой же части настоящего тебя, по-твоему, не достает зрителям? Крутого парня. Крепкого, режущего правду в глаза крутого парня с острыми, как бритва, критическими замечаниями. Ух ты! Серьезный замах. Я чувствую, что стал никаким. Стал никаким. Чтобы не подразумевал Кельвин, сделав акцент на слове «стал», Родни решил не обращать внимания. Да. Я ведь всегда такой добрый. «Думаю, это становится скучно», — сказал он, развивая свои доводы. «Разве плохо быть добрым?» «Ну, Кельвин, тебе ли говорить, учитывая твой всемирно известный образ мистера-негодяя?» ну, «Знаешь, хороший полицейский, плохой полицейский. И берил в серединке». «Это классическая модель судейства. Она прокатила в шоу «Поп-идол», в «Американском идоле», в X факторе и у нас прокатывает. Я смотрел старые выпуски. В других шоу акцент немного менялся». Луи Уолш в x факторе изредка становился плохим парнем. Они целый эпизод вокруг этого построили. Это было до того, как формула сложилась раз и навсегда. Мы сложили ее. Мы не делаем отступлений. Именно поэтому сейчас мы на первом месте. Но все равно. Я не думаю, что у нас получается. Ты, я и Берил в серединке. Мне кажется, у нас получается ты и Берил, а я на заднем плане. Понятно. Минуту Кельвин сосредоточенно жевал. «И ты думаешь, ответ в том, что ты должен стать негодяем?» «Ну, иногда. В смысле, в прошлом сезоне я почти всегда был добрым. Я просто хочу внести немного разнообразия, ну, знаешь, удивить людей, встряхнуть публику. Думаешь, у тебя получится?» «Конечно, получится. Я творческая личность, я песенник. Я писал тексты песен. Я отлично управляюсь со словами. Я помню». Секс-машина, секс-машина. Субботним вечером, о да, о детка, ага, детка. Субботним вечером. Вот именно. Четвертый номер в Бельгии. Я умею, это Кельвин, правда? И я хочу больше критиковать. Я даже записал несколько фраз. <главное> Мне очень нравится. Будто еще дубовее, дорогой. Тебя можно было бы использовать вместо журнального столика. Последовала пауза. Кельвин посмотрел на родни ничего не выражающими глазами. «Не понял», — наконец сказал он. «Что?» «Я не понял. Что ты хочешь сказать? То есть как то Использовать меня вместо журнального столика?» «Не тебя». «Ты только что сказал, что меня можно использовать вместо журнального столика». «Не тебя. А кого? Одного из конкурсантов». «Кого именно? Любого конкурсанта, гипотетического конкурсанта. Это один из примеров моей резкой критики». «Где?» Если бы ты был дубовее, тебя можно было бы использовать вместо журнального столика. Дубовье, дубово петь. Это шутка. Кельвин помолчал, очевидно, прокручивая идею в голове. Понятно, наконец сказал он. Ну удачи, приятель. Спасибо. Ужинали они в молчании. И родни всю дорогу пытался понять, удалось ли ему продвинуть свою идею. Кельвин решил сменить тему. Он не собирался говорить за ужином о своих планах на бывшую подружку Родни, но, поскольку ничего лучшего не придумал, то решил сказать сейчас. — Кстати, я возвращаю Иону. Родни поперхнулся вином. — Пожалуйста, не говори, что ты удивлен. Для Кельвина это был самый очевидный ход на свете. Столько драмы, столько напряжения. Столкновение будет мучительно болезненным. Ты ведь понимаешь, что я должен это сделать, не так ли, Родик? В смысле, вы были парочкой, а потом ты ее бросил и все такое. Великолепный сюжет! Она возвращается на прослушивание и снова оказывается перед человеком, с которым раньше спала. Просто потрясающе! К тому же не стоит забывать, что ей нужно вернуться и пройти прослушивание. Ведь в прошлом году она никуда не продвинулась. Нет, Родик, здесь тебя с крючка отпускать нельзя только не после всех твоих обещаний. По выражению лица Родни Кельвин понял, что тот прекрасно понимает, куда он клонит. В конце концов Кельвин и Берилл жестко опустили Иону вместе с ее группой, в то время как Родни перед всеми зрителями объявил, что собирается сделать из них звезд. Возвращение Ионы на прослушивание в шоу номер один продемонстрирует, что Родни не сделал ее звездой. «Кельвин!» — запинаясь, произнес Родни. «Мне бы очень не хотелось, чтобы ты...» «Ой, Родни, да ладно тебе!» «Ну да, мы Берилл тебя немного подразним. Ну и что такого?» «Одно из постоянных тем шоу номер один являются невыполненные обещания и безумные предсказания. Каждую неделю кто-нибудь мрачно сообщает какому-нибудь невинному конкурсанту с выпученными глазами, что тот сможет продать множество записей». И зрителям наплевать, что большинству из них это не удается. Вот что я скажу, дружище. Подумай. Ты хочешь быть гадким? Тогда как тебе такая мысль? Мы ее возвращаем, а ты говоришь, чтобы она избавилась от своей паршивой группы. Жуткая драма, и ты будешь выглядеть очень круто. Кельвин смотрел на родни, пока тот обдумывал эту мысль. Да, думаю, ты прав. Наконец сказал он. Это моя работа. То есть я Несгибаемый профессионал. — Предположим, между нами что-то было, но это в прошлом. — Двигайся дальше, детка, я уже все забыл. — Точно, двигайся дальше, иди вперед. — Нельзя строить будущее, если живешь в прошлом. — Ни за что. Родни все больше воодушевлялся. — Значит, если она вернется одна, мы дадим ей еще одну возможность. — Вот именно. И ты можешь показать, насколько ты крут, когда устроишь своей бывшей подружке, с которой ты в прошлом году был почти помолвлен. «Очень, очень тяжелую жизнь!» На лице Родни вновь отразились сомнения. «Очень, очень тяжелую жизнь?» — нервно переспросил он. «Отличный сюжет, Родик! Отличный сюжет!»